Вела так-то порядок и хотела за работу садиться. Попробую сама хоть одну бляшку обточить. Хватилось, а камня подходящего нет. Обломки Данилушкова и Дурман чаши остались. Да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопщика камней, конечно, много было. Только Прокопщик до смерти на больших работах сидел. Ну и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались, порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает. Надо, видно, сходить на рудничных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок? От Данилы да от Прокопича она слыхала, что они у Змейной горки брали. Вот туда и пошла. На гумишках, конечно, всегда народ. Кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то, куда она с корзиной пошла. катя от не люба, что на нее зря глаза пялит. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать. Обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот кать по этому лесу и забралась на самую змеиную горку. Да тут и села. Горько ей стало. Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом. Она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала. Глядит, у самой ноги малахит камень обозначился. Только весь в земле сидит. Чем его возьмешь? Коля, ни кайлы, ни лома. Кать все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, словно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальцев три, шириной в ладони а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась. Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк. Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит. Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да на Прокопичевом месте сидит. Нашлись, конечно, охальники как без этого. ночь под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели, а ли еще что их дело, только все выпившие Кать ширкой пилой-то и не слышит, что у ней в синках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали. «Отворяй, мертвякова невеста, принимай живых гостей!» Катя сперва уговаривала их. «Уходите, ребята!» «Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и, гляди, сорвут». Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит. «Заходи не то!» «Кого первого лобанить?» Парни глядят. «А, она с топором!» ты говорят, без шуток!» «Какие, — отвечают шутки!» «Кто за порог того и по лбу?» «Парни хоть пьяные, а видят, дело нешуточное!» Девка возрастная, а плечо крутое, глаз решительный. И топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели, пошумели, убрались. Да еще сами же про это рассказывали. Парни и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно. Они и будто Катя не одна была. А за ней мертвяк стоял. Да такой страшный, что за неволю убежишь. Парням поверили, не поверили, а по народу с той порой пошло. Нечисто в этом доме. Недаром она одна, одинешенька, живет. Да Кате это донеслось Да она печалиться не стала, еще подумала. пущай плетут Мне так-то и лучше, весь побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут. Соседи и на то удивятся, что Катя за станком сидит. Насмех ее подняли. За ремесло принялась. Что у нее выйдет? Это Кате Солонее пришлось. Она и сама подумывала, выйдет ли у меня у одной-то. Но все ж таки с собой совладала. Базарский товар, много ли надо? Лишь бы гладко было. ни уж того не осили. Распилила Катя камешок. Видит, узор на редкость пришелся и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только ты и вброс, что в сточку пришлось. Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопич такую мелочь в город случалось возил, и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала, Вот она и придумала сходить в город. Спрошу там, будут ли на предки мою поделку принимать. Затворила избушку и пошла пешочками. В полевой не заметили, что она в город убралась.